Одному все. И генерал фельдцейхмейстер, и главноначальствующий флотом, и генерал от инфантерии, и крестьян, пожаловано, по круглому счету, до 50 тысяч, а другому, отнюдь не менее достойному, разбитая жизнь, неутешенное сердце, да горькие сожаления. А ведь могло все иначе быть, говорил папенька. И тут его глаза всякий раз загорались искрами, подщипанные брови выгибались, а голос начинал трепетать, срываться. Историю эту Мити слышал множество раз и знал в доскональности слово в слово. Как служил папенька в юные годы в том же конногвардейском полку, откуда впоследствии вознесся Платон Александрович, и тоже сумел себя показать, уже присматривалась к писаному красавцу царица. Что присматривалась? Однажды, о, вечно памятный день, изволила поманить пальцем, взяла за подбородок и повернула папенькину голову в профиль, А уж профиль у секунд ротмистра Алексея Карпова был чистый бронзомрамор. После чего кандидат был отправлен на осмотр к лейп-медику и достойно прошел апробацию у самой испытательницы Анны Степанны Протасовой, чем впоследствии особенно гордился. В чем заключалась апробация, Митя представлял себе неявственно, но в этом месте родительского рассказа Ему всегда делалось страшно. По словам папеньки, прославленная камер фрейлина Анна Степановна была страшнее африканского единорога. А единорогов Митридат видал на картинке в энциклопедии. Куда как ужасны. Это у государы ненарочно так устроено, объяснял Алексей Воинович. Чтобы себя от женской обиды уберечь, если уж кандидат самой Протасовой не зарабел, и молодцом себя проявил, то ее царское величество не расстроит. А только зря папенька геройствовал. Вернулся в столицу не ко времени грозный киклоп, да и выше бойкого офицерика из Петербурга и из гвардии, да так свирепо, что у папеньки тогда нервная болезнь приключилась. Еле-еле потом пиявками да грибами-мухоморами залечился. Когда Митя был несмышленышем, ему часто по ночам мерещился киклоп. Злоковарное чудище С одним единственным огненным глазом Замысливший истребить весь карповский род Это уж потом, войдя в разум И сделавшись измитеньким и тридатом Он узнал, что папеньку обидел Не греческий пещерный великан А князь Потемкин Таврический Тому три года всемогущий временщик и сдох, И отставной секунд ротмистр Быстренько собрался в столицу Однако не задержался там и вернулся в слезах Оказалось, что новый фаворит, этот вот самый Зуров, сидит на своем месте прочно, с собой ослепительно хорош, да и моложе папеньки на целых 10 лет. Про ослепительную красоту Митя неоднократно читал в романах, но думаю, что это так пишут в метафорическом смысле. Оказалось, правда, князь Зуров и в самом деле ослеплял. Кожа на лице и руках вся посверкивала золотыми звездочками, прямо глазам больно. До да сегодня Амитя твердо знал, что самый красивый мужчина на свете его отец Алексей Воинович Карпов, а теперь вдруг усомнился. Тут же себя и устыдил. Если папеньке на его белый с серебром конзол столько же бриллиантов поношить, да лицо руки золотой пудрой присыпать, это еще посмотреть надо, кто выйдет краше. Еще партию, спросила матушка государня не у великого князя и великой княгини, а у Зурова. Фаворит потянулся, скучливо зевнул, не прикрывая рта. Блеснули ровные, крашеные жемчужные эмалью зубы. Надоело. Их высочество, не дожидаясь ответа императрицы, сразу же поднялись из-за стола. Подсеменил пожилой лакей, ловко смахнул карты и фишки на серебряный поднос. Государня ласково поправила князю замявшийся кружевной манжет. «Так не угодно ли в шахматы, друг мой?» Папенька снова ткнул сзади пальцем, вот оно, начинается, зри в оба. А другой лакей уже нес доску, распрекрасную собой слоновой кости и эбенового дерева. Третий в два счета расставил фигуры, ее величеству белые, его светлости черные. Придворные подошли, встали у стола, почтительным полукругом. Раньше, пока шла карточная игра, приблизиться не смели. Пользуясь сим прикрытием, папенька поднял Митю на руки, чтобы поверх пудренных затылков и дамских куафюр наблюдать за баталией. Теперь, когда внук с супругой встали, кроме двух играющих сидеть остался только один человек удивительно некрасивой наружности.